Издательство Бомбора Океан книг Ты издеваешься? Как научить ребенка управлять эмоциями, когда он вас не слышит? Элисон Эдвардс Дисклеймер Информация, содержащаяся в этой аудиокниге, предназначена для предоставления полезных сведений по обсуждаемым темам, не предназначена и не должна использоваться для диагностики или лечения каких-либо психических расстройств или медицинских состояний. Для диагностики или лечения любых психических расстройств или проблем медицинского характера проконсультируйтесь с консультантом, психологом или врачом, имеющим лицензию. Издатель, автор и исполнитель не несут ответственности за какие-либо особые потребности в области психического или физического здоровья, которые могут потребовать медицинского наблюдения, и не несут ответственности за любой ущерб или негативные последствия любого лечения, действия, применения или подготовки для любого лица, слушающего или следящего за информацией, содержащейся в этой аудиокниге. Ссылки предоставляются исключительно в информационных целях и не являются дополнением к каким-либо веб-сайтам или другим источникам. Введение. В течение многих лет я задавалась вопросом, почему детям так трудно справляться с эмоциями. Как психолог-консультант, Я учила их стратегиям преодоления трудностей, предоставляла безопасное пространство для того, чтобы они могли справиться со своими неприятными чувствами и поощряла к саморегуляции. Но когда ко мне в кабинет заходил ребенок, потрясенный каким-то событием, эти инструменты просто не срабатывали. Когда я призывала таких детей использовать стратегии преодоления стресса, они только расстраивались еще больше. Когда задавала простые вопросы, такие как «что случилось?» или «что не так?», то получала запутанные ответы. Даже сами дети казались смущенными, будто их мозг полностью отключился. Я изучала психологию и научилась концентрироваться на мыслях, чувствах и поведении. Я думала, что моя работа заключается в том, чтобы помогать детям изменить свои мысли, и научить их стратегиям преодоления, которые успокаивают организм, независимо от эмоционального состояния. Мой подход кардинально изменился несколько лет назад, когда я узнала о биологии эмоций. Я обнаружила, что бывают моменты, когда дети просто не могут переключиться и успокоиться, или мыслить рационально. Иногда и я не в состоянии этого сделать. Бывают моменты, когда мы не способны принимать рациональные решения, но не потому, что не хотим, а потому, что нам этого не позволяет наш мозг. Я называю это состояние зоной затопления. В этой аудиокниге объясняется, почему нам всем важно понимать эту зону. Помимо этого, вы узнаете о том, почему стоит учить детей управлять своими эмоциями. На протяжении всей аудиокниги будут использованы разные термины для определения того, как дети справляются с эмоциями. Я буду использовать саморегуляция для описания способности самостоятельно контролировать эмоции. Буду использовать термины стратегии преодоления стресса, копинг-стратегии, чтобы описать методы, используемые для управления мыслями, чувствами и действиями. В настоящее время в США Переживается кризис психического здоровья. Всемирный доклад о счастье показал, что в 2019 году американцы были наименее счастливы, чем когда-либо, и это было до пандемии COVID-19. Джин Мари Твенш, один из авторов исследования, сообщала следующее. «Согласно большинству отчетов, сейчас американцы должны быть счастливее, чем когда-либо». Уровень насильственных преступлений остается низким, как и уровень безработицы. Доход на душу населения неуклонно рос последние десятилетия, но этого все еще недостаточно. Причины, по которым люди несчастливы, различаются, но ясно одно — счастливее мы не становимся, становится только хуже. И по мере того, как мы воспитываем детей, даем им образование и помогаем стать успешными, мы полностью игнорируем возможность того, что даже если они получат все, что им нужно, они все равно будут несчастны. В итоге, большинство из них оказывается на беговой дорожке успеха, совершенно не осознавая, кто они и чего хотят. Они попадают в колледжи, в которые на самом деле не хотели поступать, выбирая специальности, названия которых, по их мнению, хорошо звучат, только для того, чтобы в итоге стать несчастными. Исследование, проведенное Федеральным резервным банком Нью-Йорка, показало, что только 27% выпускников колледжей в итоге работают в сфере, непосредственно связанной с их специальностью. Я посещала сеансы психотерапии, на которых присутствовало большое количество преуспевающих, утомленных, неуравновешенных подростков, которые не могли объяснить мне, почему всю ночь не ложились спать ради домашнего задания. Они не могли понять, почему так старались быть отличниками или почему считали, что должны поступить в определенный колледж. Большинство из них не смогли мне ответить, потому что раньше их не спрашивали. Никто не обсуждал с ними, что они чувствуют, чего хотят или почему они чего-то добиваются. По данным Всемирной организации здравоохранения, 35% студентов колледжей сообщают о проблемах с психическим здоровьем, а 64% бросивших учебу сделали это по причине таких проблем. Мы, то есть педагоги, родители и специалисты, не смогли подготовить детей к тому миру, который их ожидает. Тем временем, Школьные округа сокращают часы, отведенные на психолога, чтобы добавить больше программ по чтению. Школьный округ – это административно-территориальная единица, объединяющая местные государственные начальные и средние школы в англоязычных странах. В США школьные округа могут быть органами местного самоуправления. В этих программах нет ничего плохого. Просто в процессе обучения не уделяется должного внимания эмоциональному состоянию детей. Например, если у ученика возникнут трудности с чтением и регулированием эмоций, он бросит книгу об пол и откажется пробовать читать снова. Если учащийся испытывает трудности с чтением, но может справиться со своими эмоциями, он сможет лучше справиться с эмоциональным дискомфортом и значительно улучшить свои навыки чтения. В то время как система образования недооценивает важность умения регулировать эмоции, мир бизнеса поступает иначе. Журнал профессионального поведения сообщил, что эмоциональный интеллект связан с повышением заработной платы и возросшей удовлетворенностью работы крупный предприниматель Эрик Лаптон заявил, что понимание своих эмоций, контроль над ними и понимание эмоций других людей могут быть самым важным преимуществом в работе с людьми. Мы, родители и педагоги, еще не поставили перед собой задачу помочь детям научиться распознавать свои эмоции и управлять ими. Мы сосредоточились на других целях, таких как учеба и внешние успехи полагая, что если дети преуспевают в этих областях, они будут счастливы. Это ошибочное предположение. Самые несчастные из встреченных мной детей были исключительно успешны. Внешне кажется, что у них есть все, чего они только могут пожелать, но внутренне они ощущают пустоту, растерянность и грусть. Когда вы родитель неуравновешенного ребенка, или психолог, пытающийся помочь учащимся овладеть эмоциональной грамотностью, или педагог, работающий с непослушным классом. Перед вами одна цель – подготовить детей к тому, чтобы они могли изнутри управлять тем, что происходит с ними снаружи. Это лучшее образование, которое мы можем им дать. Тим Элмор, эксперт по поколению миллениалов, говорит, «Подготовьте своего ребенка к дороге, они дорогу для своего ребенка. Чтобы подготовить детей к миру, который их ожидает, нам нужно научить их распознавать свои чувства, узнавать, что вызывает эти чувства и дать им стратегии преодоления трудностей, направленные на управление чувствами здоровым образом. Для этого мы сами должны понимать, что такое эмоции как взрослые, играющие важную роль в жизни детей, мы являемся для них примером в управлении своими эмоциями, как хорошим, так и плохим. Если мы в гневе набрасываемся на детей, сурово наказываем их и отказываемся признавать свои ошибки или брать на себя ответственность за свои действия, дети усвоят эти стратегии для управления или неспособности управлять своими эмоциями. Если мы не умеем справляться с собственными эмоциями, как мы можем ожидать от детей, что они будут управлять своими? Наши отношения с детьми изменятся, если мы сделаем шаг назад и посмотрим, как наши чувства и триггеры влияют на наше взаимодействие с ними. Дети будут тянуть за ваши ниточки, провоцировать или заставлять вас чувствовать себя на грани срыва. В этой аудиокниге я научу вас, как не сломаться. Научу, как не взорваться, не выйти из себя и не совершить поступки, о которых вы потом пожалеете. А еще, как научить детей управлять эмоциями. Я дам вам необходимую информацию, язык, который нужно использовать, и расскажу, как помочь детям развить свои эмоциональные способности и научиться ими пользоваться. Это нелегкий путь, но если мы потратим время на то, чтобы понять, изучить и внедрить эту информацию, мы сможем радикально улучшить эмоциональную жизнь детей как сегодняшних, так и будущих поколений. Итак, начнем.